Бог резни. Глава 225. Засада. Внутри разрушенного дворца шиян Ян, Ян и другие ждали серьезными лицами. На этот раз Дзянь Ху Цуань находился в метеоритной формации намного дольше, чем раньше. Пока Пан Дже со своей группой приближался, у многих нарастало беспокойство по поводу отсутствия пути отступления. Ян Кэ постоянно оглядывался в то место, где пропал Дзянь хуцуань. Ли стояла на большом обломке колонны. Она посмотрела вдаль и крикнула «Почти сотня воинов сферы Земли! Их в два раза больше, чем нас! К ним также присоединились Дзао Джилан, Сэкуй и Хациньмань. С ними будет тяжело сражаться!» «Дзао Джилан?» – выражение лица Янму стало мрачным. «Эта женщина – лидер молодого поколения клана зао Она занимает третье место в рейтинге силы». Ходят слухи, что она обладает какой-то странной силой. Я с ней не сражался. Но раз она занимает третье место, значит не может быть слабой». Ян Му задумался, а затем сказал. «Если ситуация ухудшится, независимо от того, вышел ли дядя Дзянь или нет, мы должны войти в эту метеоритную формацию». Лицо Ян Сюи искривилось, и она вскрикнула. «Метеоритная формация еще не сломана. Мы понесем там большие потери». «Вы сами видели, даже дядя Тянь, тот, кто лучше всех нас разбирается в этих вещах, пострадал. Если мы пойдем туда, то, скорее всего, умрем». Ли Фаньер, Ян Кей и другие с мрачными лицами посмотрели на Ян Му. «Метеоритная формация опасна как для нас, так и для Пан Джей с его группой. Их количество больше нашего, поэтому и потерь они понесут больше, чем мы», Ян Му сказал спокойным тоном. «Итак, независимо от того, выйдет дядя Дзянь из формации или нет, нам все равно нужно будет войти в нее». «Шиян!» Ян посмотрела на Шияна. «Как думаешь, дядя Дзянь будет в порядке?» «Конечно!» — Шиян кивнул. «Если дядя Дзянь поймет, как устроена формация, то сможет сломать ее. Я уверен в том, что дал ему правильный перевод». Ян мягко кивнула и с грустью сказала. «Надеюсь, так и будет». Она не сомневалась в словах Шиена, просто Дзянь Ху Цуань уже слишком долго находился в формации. Они начали думать, что Дзянь Ху Цуань столкнулся с серьезной опасностью. Они уже подсознательно считали Дзянь хуцуаня Цуанем мертвым. Даже слова Ян Му о том, что им нужно войти в метеоритную формацию, независимо от того, вышел ли Дзянь Ху Цуань оттуда или нет, доказывали это. «Они скоро будут здесь!» Ли Феньер помолчала, а затем сказала... «Я думаю, нам следует подготовиться, пока есть время. Устроим засаду. Там мы сможем быстро убить некоторых из них». Лифанье ржала зубы, а ее глаза сверкали холодным блеском. Весь ее вид говорил о том, что она готова ринуться в бой. Шиян кивнул и молча создал гравитационное поле. Ян Му, Ян Кэ, Ян Сюэ с воинам разделиться на группы и спрятаться во дворце. Как только враги подойдут, они скомандуют и начнут действовать. «Господин Ян, что нам делать?» Почтительно спросил кама кама был воином третьего небосферы Земли и входил в группу Шияна. Он был самым сильным из группы, так как обучался на воина кровавого Шуры под командованием Ли-Му. «Спрячьтесь во дворце! Не надо ничего планировать, просто воспользуйтесь беспомощностью врага!» Шиян говорил с торжественным лицом. «Главное, сосредоточьтесь и действуйте быстро. Я дам вам шанс убить их одним ударом. Ваша задача состоит в том, чтобы воспользоваться им». «Понял, господин Ян», — с дрожью в голосе сказал Кама. Во время боя на корабле Серебряного Рога Кама видел Шияна в деле. Он знал, что у Шияна есть боевой навык, способный обездвижить врагов, чтобы у других была возможность убить их. Поэтому, даже несмотря на то что Шиян слабее его. Камма ни в коем случае не смел смотреть на него свысока. о Шиян вскрикнул и посмотрел на густые облака в небе. Через духовную энергию он почувствовал, что в них произошли какие-то изменения. Хаотичный поток энергии, что раньше входил в метеоритную формацию, теперь был спокойным и плавным, как река. Это изменение было похоже на то, словно только что починили сломанный кран. «Джянь, Хуцуань!» Шиян был слегка взволнован. Он сразу понял, что Дзянь Ху Цуаню удалось взять под контроль метеоритную формацию и изменить потоки энергии формации. «Дядя Дзянь скоро выйдет!» — крикнул Шиян с легкой улыбкой. «Что?» Ли Феньер тупо уставилась на Шияна. «Ты пророк, что ли?» Шиян с улыбкой покачал головой. «Я не пророк, просто могу чувствовать его присутствие!» «У меня же есть сокровище, которое усиливает мое духовное чутье». «Младший Ян, дядя Дзянь преуспел?» Ян Му обрадовался. «Если дядя Дзяню это удалось, то у нас будет преимущество перед врагами». «Да, он скоро должен выйти». Шиян кивнул. Как только он закончил фразу, из формации выпрыгнуло тело, покрытое пылью. дянь Ху Цуань был полностью в пыли, но выглядел довольно взволнованным. Он быстро посмотрел на Шияна и радостно сказал... Перевод господина Яна оказался верен. Я смог взломать метеоритную формацию. Все воины клана Ян были удивлены. Все они посмотрели на Шияна многозадачными взглядами. Кама и другие воины, что входили в группу Шияна, обрадовались. И теперь больше доверяли ему. Как только вы войдете в метеоритную формацию, вам нужно будет сделать семь шагов влево, потом пять шагов вправо, а затем снова семь шагов влево и 5 вправо. «Нужно постоянно так идти в формации. Запомните. Семь шагов влево, пять вправо. Если вы пойдете именно так, метеориты не заденут вас». Дзянь Хуцуань усмехнулся. «Если враги посмеют войти туда, то понесут огромные потери, но так и не смогут понять, как спокойно пройти формацию». «Великолепно!» Янму засмеялся. «Давайте сначала развлечемся и убьем нескольких из них». Если ситуация станет плохой, то просто убежим в метеоритную формацию. На этот раз помощь дяди Дяне и младшего Яна помогла нам избежать больших проблем. Ха-ха! Теперь, когда у нас есть такое преимущество, заставим наших преследователей страдать. Это разрушенный дворец. Пан Джа внезапно остановился. Он посмотрел вперед и сказал. Я раньше был возле дворца. Все массивы барьеры вокруг него уничтожены. Однако внутри дворца... «Еще много активных ловушек, барьеров и прочего, поэтому нам стоит уповать на удачу, если хотим пройти через него». «Люди клана Ян могли пойти туда?» «Спросила Гулин Лонг». «Я не знаю». Панже покачал головой. «Будьте осторожны, во дворце много укрытий. Если люди клана Ян устроили засаду, то не уверен, сможем ли справиться с ними. Запомните, духовные облака над дворцом блокируют духовную энергию». Поэтому мы не сможем их почувствовать. Там начинается настоящее бесконечное поле брони. «Люди клана Ян во дворце!» Сказала Цао Джилан, пройдя мимо Панже. «Идемте, остерегайтесь того парня Шияна, о котором вы сказали. Его навык, что сковывает людей, очень хорошо подходит для убийства в узких местах. Старайтесь избегать его, иначе воины клана Ян убьют вас». «И да, потом покажите мне, кто этот Шиян!» Сказала Цао Джилан. В следующую секунду плавные движения Цао Джилан стали размытыми. Она побежала ко дворцу. Божественный боевой дух Мисс Цао может обнаружить любые потоки энергии, а также движение энергетических сгустков. Таким образом, она легко сможет войти во дворец. Этот божественный боевой дух относится к боевым духам духовного уровня. Он может даже почувствовать слабое место в навыке противника. Следует слушать то, что она говорит. Святая из Божественной Земли Небесного Озера Чу рассказала всем о Боевом Духе Цзао Чжилан. Божественный Боевой Дух Цзао Чжилан был загадкой для многих. В Бескрайнем море ходит множество слухов о нем, но лишь единицы знают его настоящую силу. Чу была одной из них. Глаза Пан Чжэ, Сэ Куя, гулин Лин засияли, когда они услышали слова Чу Божественный Боевой Дух Цзао Чжилан – может чувствовать любые потоки энергии. Это значит, что барьеры и другие скрытые ловушки не ускользнут от ее внимания. Она даже сможет найти способ разрушить эти препятствия. В бесконечном поле брани боевой дух цао поможет им сократить потери до минимума. «Не нужно больше прятаться. Просто выходи и сражайся с нами». Как только Цао-Джилан подбежала ко дворцу, то легко вернулась от трех гравитационных полей – Летевших в неё Она покачала головой и улыбнулась. «Да, твои ловушки очень удивительны. Понятно, почему пан и другие проиграли. Шиян, верно? Ты меня очень удивил. Может, покажешься, пожалуйста?» Шиян стояла за разрушенной каменной колонной с хмурым лицом. Он хмыкнул и вышел из-за колонны, посмотрев на девушку, которая не только смогла увернуться от его гравитационных полей, но и уничтожить их, Он не смел опускать бдительность. Все его чувства верещали о том, что он цель этой девушки. Глава 226. Идите первыми. Цао Джилан стояла у дворца и не спешила входить внутрь. Она с улыбкой смотрела на Шияна. Ее взгляде было что-то странное. Как только Панже с остальными увидели, что Цао Джилан стоит там, они тут же побежали и вскоре стояли позади нее. Около сотни воинов... Аккуратно выстрелили за Панже, Гулин Лонг Сэ Куйим и Чу Они холодно смотрели на разрушенный дворец и ждали команды. «Вы спрятались, потому что хотели провести скрытое нападение?» Цао Джилан усмехнулась и покачала головой. Она вытянула руку и выстрелила лучами синего света из пальцев. Лучи света полетели в воинов клана Ян. Ян Му и остальные были удивлены. Из-за этой атаки синим светом они были вынуждены выйти из своих укрытий, а значит раскрыть свое местоположение. Лицо Шияна слегка искривилось. С этой девушкой иметь дело было сложнее, чем с воином сферы Нирваны. В бесконечном поле Брани сила духовной энергии ограничивалась. Поэтому даже воина сферы Нирваны будет почти невозможно обнаружить без колебания жизненной энергии. Эта девушка стояла в 50 метрах от дворца и, благодаря глазу небес, смогла раскрыть местоположение всех воинов клана Ян. Из-за неё весь план скрытой атаки разрушился. «Вам не нужно больше прятаться! Я знаю, где вы сидите!» Цзао Джилан улыбнулась. Она махнула рукой и выстрелила новым зарядом света воинов клана Ян. Панджи улыбнулся и, встав рядом с Цзао Джилан, сказал... «Мы встретились так скоро! Хе-хе! На этот раз здесь нет демонических зверей, которые будут вас защищать! Интересно, что же вы теперь сможете сделать?» «Если мне память не изменяет, то вы убежали, как испуганные девочки!» Ян Мо почесал голову и посмотрел на Ян Кэ. «Или я что-то путаю? Мы же не прыгали в море!» Ян Кэ усмехнулся. «Старший брат, ты все правильно помнишь! Просто некоторые люди думают, что победили тогда!» Когда Янму и Янке столкнулись с врагом, численность которого превышает их вдвое, они вообще не испугались, а наоборот, издевались над ними, будто вообще не чувствуют угрозы. Лица Панже, Гулин Лонг, Чу Ян Цинь стали мрачными. «Ну, теперь, когда все собрались, вы можете все выяснить. Разве не здорово?» Цао Джилан улыбнулась и посмотрела на Панжея. «Можете входить внутрь, там больше нет никаких грязных засад». Закончив говорить, она полетела в сторону Шияна, словно молния. В это же время из ее тела вышли обручи синего света. Эти обручи влетели во дворец с целью уничтожить гравитационные поля, созданные Шияном. Каждый обруч содержал в себе духовную энергию Цао -Джилан. Как только обручи попали в гравитационные поля, то вспыхнули и заполнили их синим светом. Гравитационные поля, которые было невозможно увидеть, теперь сияли синим светом. Синие обручи не повлияли на функциональность гравитационных полей. Однако из-за синего свечения Панже и его группа могла легко избежать их. Цио Джилан ничего не сказал им. Однако Панже с остальными поняли, что синие водовороты – это ловушки Шияна. Гравитационные поля теперь были бесполезны. «Свист! Свист! Свист!» Под свистящие звуки Дзао Джилан приближалась к Шияну. За пару мгновений она оказалась перед ним. «Ограничение небесного духа!» – прокричала Дзао Джилан. В этот момент на голову Шияна упал шар из синего света. Ограничение небесного духа – это боевой навык смертного уровня. Он использует природную энергию, чтобы сковать противника. «Пока в воздухе присутствует природная энергия, этот навык будет постоянно работать». Применив ограничение небесного духа, Дзао Джилан была уверена, что сможет обездвижить Шиена на некоторое время. «Это слишком просто!» Дзао Джилан усмехнулась и посмотрела на сияющего синим светом Шиена. С небольшим разочарованием она сказала, «Я думала, что у тебя есть какие-то козыри в рукаве, но кажется, это все. Скукота!» «Что ты там бормочешь?» – усмехнулся Шиян. «Хм?» Глаза Дзао Джилан блеснули, и она посмотрела на Шияна. Она увидела, как его тело медленно растворяется и исчезает. «Фантом?» Дзао Джилан произнесла это с кривой улыбкой. «У тебя все же есть какие-то навыки? Ты смог избежать обездвиживания?» «Хорошо, очень хорошо. Это более интересно». «Ян Му, теперь ты не уйдешь!» крикнул Панже с веером в руке и бросился на Ян -му. Другие воины сферы земли помчались во дворец и начали сражаться с воинами клана Ян. Ян Му, Ян и другие спокойно выбирали себе противников и столкнулись с ними на площади во дворце. Когда Цао Джилан выдала их местоположение, Янму уже подумывал об отступлении и подал сигнал о смещении в сторону метеоритной формации. Лифаньер и другие знали, что в этой ситуации не стоит рисковать, и, следуя приказу Ян-Му, стали медленно приближаться к метеоритной формации. «Панже, ты никогда не был мне реальным противником!» Громко рассмеялся Ян-Му. Взрывная сила вырвалась из его тела. Его меч стал бить окруживших его воинов. Каждый удар сопровождался звуками взрыва. Так как Ян-Му имел бессмертный боевой дух, он не боялся ранений и спокойно сражался Будучи в полном окружении, очень скоро на теле Янму появилось много ран. Некоторые из них были настолько глубокими, что даже можно было увидеть кости. С такими тяжелыми ранами Янму умудрился убить трех воинов первого неба сферы Земли и одновременно сражался с Панже. Ян Кэ и Ян Сюэ были в аналогичной ситуации. Не заботясь о тяжелых ранах и полностью положившись на бессмертный боевой дух, Они убивали нападавших на них воинов. «Шиян, как ты избежишь этого?» — крикнула Гу Линь Лонг. В этот момент из ее рукава вылетел меч. Длинный меч парил в воздухе, а рукоять сияла холодным голубоватым светом. Выражение лица Шияна никак не изменилось. Он совершенно не обращал внимания на ледяной меч Гу Линь Лонг и сосредоточился над Цао Джиланн. После первой атаки Зао Джилан не продолжала действовать. Вместо этого она с интересом наблюдала за тем, как Панже со своей группой окружают воинов клана Ян. Те, в свою очередь, медленно отступали к какой-то формации. Хоть Зао Джилан не атаковала, Ши Ян не смел ослаблять бдительность. Не стоит недооценивать девушку на третьем небе сферы Земли, которая обладала невероятно острыми чувствами. Ши Ян просто не знал. Какой сильной будет ее следующая атака? Когда только Гулин Лонг запустила свой ледяной меч, Шиян сразу понял ее намерение. В последнем бою энергия мечей Гулин Лонг проникла в его тело, однако суть пламени уничтожила эту энергию. Как мастер волшебных мечей, Гулин Лонг была просто обязана почувствовать огненную энергию в теле Шияна, поэтому она не использовала семь магических мечей а только меч с ледяной энергией. Она хотела подавить огненную энергию в теле Шияна этим мечом. Ледяной меч пронзал воздух. Выражение лица Шияна стало ледяным. Когда ледяная аура приблизилась к нему, на его лице появилась кровожадная улыбка. Потянув руку, он выпустил печать смерти. Бум! Печать смерти столкнулась с ледяным мечом. В этот раз печать смерти была в несколько раз сильнее. После столкновения она взорвалась. Ледяной меч взрывом откинула вверх. Тело Гулин-Лонг задрожало, ее лицо побледнело, а в глазах читалось небывалое удивление. Однако, быстро придя в себя, она сказала, «Что ж, покажи мне еще раз, как ты справишься с этой ледяной энергией». В этот момент, когда печать смерти столкнулась с мечом, ледяной меч воспользовался возможностью и влил в тело Шияна ледяную энергию. Гу Линь Лонг добилась того, чтобы ледяная энергия проникла в тело Шияна и заморозила его изнутри. Зоо Джилан посмотрела на Шияна и усмехнулась. «Ледяная энергия вошла в твое тело. Как ты справишься с этим? А зачем мне вообще беспокоиться об этом?» Шиян посмотрел на гулин Линь Лонг и с издевкой сказал. «Неужели Гудзенье не говорил, что я был пленен ледяным пламенем в течение трех лет?» «Даже энергия ледяного пламени не могла ничего сделать!» «Неужели ты думаешь, что твоя ледяная зубочистка намного сильнее ледяного пламени?» Выражение лица Гулин Лонг резко изменилось. «Отступаем!» В этот момент закричал Ян Му. Его меч ярко засветился и стал яростно атаковать Панже и других воинов. Пользуясь этой возможностью, Ян Му и воины клана Ян вошли в метеоритную формацию. «Идем!» — крикнул Камма. «Молодой господин Ян, мы должны уходить!» «Идите первыми!» Выражение лица Шияна изменилось, когда он посмотрел на Цао Джилан. От ее взгляда у него все волосы на теле встали дыбом. «Глава 227. Ты действительно удивил меня!» «Ты очень внимательный!» Цао Джилан улыбнулась очаровательной улыбкой. Потоки ужасной энергии понеслись к Шияну. Эти потоки появились буквально из ниоткуда. Шияну удалось заметить их только в трех местах от себя. Эта ужасающая энергия выходила из джао и распространялась повсюду. Эта энергия полностью окружила Шияна. Ужасающая энергия, охватывающая все пространство вокруг Шияна. Над ним и под его ногами. Куда бы он ни пошел, то все равно столкнется с этой энергией. Потоки ужасающей энергии медленно приближались к Шияну. Возможно, из-за воздействия облаков над дворцом скорость движения энергии была снижена. «Мелкий ублюдок, теперь посмотрим, как ты увернешься от этого!» — крикнула Гу Лин Лонг издалека. Она снова собиралась применить магические мечи. «Младшая сестра Гу, тебе не нужно вмешиваться! Оставь этого парня мне!» Цао нахмурилась и посмотрела на Гу Лин Лонг. «Не волнуйся, я возьму его живым, и потом позволю тебя выпустить на нем свой гнев». «Возьмешь живым?» Гулинг Лунг удивилась. «Почему ты просто не убьешь его?» Яркие глаза Цао Джилан пометались из стороны в сторону, и затем она с улыбкой сказала. «У него есть то, что я хочу. Если он умрет слишком рано, то я не смогу получить эту вещь». Выражение лица стало серьезным. «И что же ты хочешь?» То, что внутри этого кольца. Цао Джилан указала на кровавое кольцо. Возможно, ты не знаешь, но мой боевой дух может чувствовать потоки энергии. Есть что-то странное внутри кольца, и ты это знаешь. Ледяное пламя и суть пламени. Шиян смотрел на Цао с еще большей настороженностью. Эта девушка могла ощущать присутствие ледяного пламени и сути пламени в кровавом кольце. Каким странным боевым духом она обладает. Шян был в шоке и стал выпускать негативную энергию из своего тела, попутно активируя щит тёмного света. Он воспользовался всеми своими оборонительными приемами, чтобы столкнуться с медленно приближающимися потоками энергии. "Ты не сможешь уйти", заоджелан покачала головой, видя, что Шян начал предпринимать действия. "И Янму помочь тебе не сможет". После этих слов С руки Дзяо Джилан слетела красная лента. Эта лента стала летать в воздухе, словно змея, и переливаться радужным светом. Лента начала формировать из радужного света барьер. Этот барьер казался очень сложным и состоял из нескольких типов энергии. Он был очень похож на гравитационные поля Шияна. Бум! Меч Ян ударил в радужный барьер. От удара часть барьера рассыпалась радужными осколками но через пару мгновений Брэш была заделана. Янму если хочешь сломать мой радужный барьер, то это будет очень нелегко!» Зоо Джилан махнула рукой, и свечение барьера усилилось. «Может, попробуешь еще несколько раз? Я думаю, тебя наверняка получится это сделать!» «Старший брат!» — закричал Ян -ке. «Нам нужно уходить!» «Младший Ян!» — сердито взревел Ян -му. «Ты можешь выйти? Если мы не уйдем сейчас...» то потом будет трудно». Ян Му чувствовал, что Цзао Джилан как-то временно обездвижила шияна Из-за этого он попытался развеять ужасающую энергию вокруг шияна и помочь ему вырваться из ловушки. Ян Му хотел помочь шияну, но ситуация в данный момент не была хорошей. Большинство воинов клана Ян уже ушли в метеоритную формацию. Снаружи оставались только Ян Му, Ян Кэ или Фэньер. В данный момент они все сражались с противниками, им и самим было трудно уйти в метеоритную формацию. Было очевидно, что Цзао Джилан специально заставила Ян Му задержаться и вступить в бой с ней. Панже, Гулин Лонг, Сэ быстро осознали намерение Цзао Джилан и стали потихоньку окружать Ян Му. «Старший брат, уходи первым!» – закричал Шиян. «Не попадайся на их уловку! У тебя больше не будет возможности уйти!» «Я не хочу, чтобы из-за меня все погибли!» «Братская любовь! Ах, как трогательно!» Сэкуй ухмыльнулся и со злобой посмотрел на Янму. «Раз вы, братья, то должны вместе умереть! Хм!» «Янму, когда мы были на острове Черного Камня, ты безжалостно убил моего младшего собрата-ученика!» «В глазах клана Ян нашей жизни ничего не стоит!» «Текущая ситуации Мы также безжалостно будем убивать вас!» «Этот урод снова в беде! Посмеешь ты умереть вместе с ним?» Сэкуй говорил это и продолжал с группой воинов окружать Янму. "Старший брат!" крикнул Янке. Гулин Лонг, Сэкуй и Панже встав в треугольник, одновременно атаковали Янму. Они не собирались убивать Янму, а оттолкнуть его назад. Как только он отступит, то попадет в ловушку, из которой не сможет сбежать метеоритную формацию. "Я не оставлю тебя тут". Янму расслабился, он давно заметил ловушку у себя за спиной и усмехнулся. «Даже если я не смогу уйти, то хотя бы заберу вас с собой!» «Секуй, засунь свои оправдания себе в задницу!» «Страна чудес зла» сама расторгла союз и тайно сговорилась с другими силами Бескрайнего моря против клана Ян. «По какой причине я должен быть жалостлив к собаке, которая хочет отобрать богатство у нашего клана?» Секуй усмехнулся. «Твой клан Ян был слишком высокомерен!» Вы враждовались со всеми районами Бескрайнего моря. Это было предсказуемо, что на вас нападут всем скопом, как только узнали о пленении Ян Цинди. Хм, Ян Му, раз ты не хочешь уходить, я больше не буду тратить время. Цао Джилан улыбнулась и посмотрела на Шияна. Твой старший брат хотел защитить тебя, но оказался в той же ситуации, что и ты. Тебе не будет одиноко по пути на тот свет. Хм, если скажешь мне, как пользоваться этим кольцом, я подарю тебе легкую смерть. «Сука, ты думаешь, что уже победила?» Шиян со злостью посмотрел на Цао Джилан. «Можешь кричать перед смертью сколько хочешь, я не возражаю». Цао Джилан все еще с той же улыбкой смотрела на Шияна. «Ян Кэ, хватай других и уходите!» Внезапно крикнул Ян Му. «Не забудьте отомстить за нас!» «Старший брат!» Ян Кэ с улыбкой покачал головой. «Мы все были вместе, и ты думаешь, что сейчас убежим? Разве это не хуже смерти?» «И с каких пор члены клана Ян боятся смерти?» Ли Фаньер была одной ногой метеоритной формации, но внезапно остановилась. Резко развернувшись, она с ледяным блеском в глазах сказала «Как будто смерть меня страшит!» Затем Ли Феньер отошла от метеоритной формации и встала рядом с Янке. Ха-ха! Изнутри поля ужасной энергии раздавали странные звуки. Все посмотрели на источник этих звуков, которыми являлся Шиян. В этот момент глаза Шияна стали кроваво-красными, а лицо напоминало морду свирепого монстра. Сильная жажда крови, безумие и злость вырвались из его тела мощнейшим потоком. Он был похож на призрака, который вернулся из самых глубин ада. «Второй этап ярости!» «Младший Ян!» Ян Мус крикнул. «Ты в порядке?» «Я норме! Чувствую себя прекрасно!» Шиян прорычал эти слова низким голосом. Сильные волны негативной энергии разлетелись от него во все стороны. Ужасающая энергия Цао Джилан столкнулась с негативной энергией и была откинута на 10 метров назад. Из глубины души Шияна раздалось множество голосов, призывающих к убийству. В этот момент негативная энергия Шияна переплелась с духовной энергией и полетела к собравшимся в кучу воинов. Негативная энергия влетела в воинов. Взяла над их умами контроль и заставила впасть в безумие. Воины сферы Земли потеряли контроль над своим сознанием и начали убивать всех, кто стоял рядом с ними. «Опять этот навык!» – закричал Панже с нотками страха в голосе. «Будьте осторожны, не прикасайтесь к этой злой энергии!» Негативная энергия также покрыла тело Шияна. Второй этап ярости удвоил его силу воина сферы бедствия. Выражение лица Шияна было крайне свирепым. Он силой оттолкнулся от земли и побежал в сторону Цао-Джилан. Неудивительно, что Панже понес такие потери. Цао-Джилан стала серьезной. Ее глаза засияли странным светом. «У воина сферы бедствия на самом деле такая ужасающая сила. Шиян, ты очень меня удивил. Оказывается, ты не использовал всю свою силу до этого момента. Он даже сильнее, чем в прошлый раз». Выражение лица Гулин Лонг резко изменилось. Она с неверием смотрела на Шиена. В последней битве с ней шиян был только на втором небе сферы бедствия и использовал первый этап ярости. Сейчас шиян был не только на пике сферы бедствия, но и использовал второй этап ярости. Его сила стала намного выше, чем в прошлой битве. Глава 228. Переломный момент. Внутри разрушенного дворца воины клана Ян уже ушли в метеоритную формацию. Единственными, кто остался снаружи, были Ян Му, Ян Кэ, Ли Фон и Ши Ян. Напротив них стояли Пан Чжэ, Цао Чжилан, Сэ Куй, Гу Лин Лонг и еще около сотни воинов. Первых пяти человек было вполне достаточно, чтобы победить оставшихся членов клана Ян. Цао Жилан выпустила потоки ужасающей силы, окружила ими Шияна, когда тот был небрежен. Янму тоже попал в ловушку, когда пытался спасти его. Янке и Лифеньер знали, что их шансы выжить в этой ситуации небольшие, но все равно остались и встали около Янму. В этот момент Шиян воспользовался вторым этапом ярости и высвободил из своего тела волны отрицательной энергии. Вся сила Шияна была удвоена. Высвободив негативную энергию, Шиян откинул ужасающую энергию, которая повсюду распространила Цзао-Жилан. Шиян стал шаг за шагом подходить к Цзао-Жилан. Злость, обида, отчаяние, жажда крови и насилия вырвалась из тела Шияна. Три мощных потока негативной энергии вылетели из его тела и превратились в трех огромных демонических призраков. Каждый демонический призрак нес себе отпечаток души Шияна, которая была заполнена негативными эмоциями. Три демонических призрака летели над головами Шияна, у них не было лиц. Шиян кроваво-красными глазами посмотрел на Цао Джилан. Три демонических призрака резко вылетели и помчались над Цао Джилан, выставив перед собой свои когти. Выражения лиц всех присутствующих изменились. Шиян внезапно увеличил свою силу, а также призвал трех призраков. Три демонических призрака казали всем иллюзией, но испускаемая ими жестокая и пугающая энергия была реальна. Любой мог сказать, что один удар такого призрака равен удару Шияна. «Шиян, ты просто супер!» Ян Му громко рассмеялся. Он схватил свой меч и нарисовал в воздухе красивую дугу. Серебристый свет внезапно выстрелил в панже. Чуянцин нахмурилась, она что-то вскрикнула, мгновенно исчезла, а потом появилась позади Янму. Подбросив в воздух нефритовую брошь, она создала треугольный барьер, который мешал Янму отступить. Панже и Скуй быстро скоперировались и бросились спереди на енму. Ян Сейчас Янму был в опасности. Янке или Фаньер хотели помочь ему. Но были остановлены волшебными мечами Гулин Лонг. Некоторые воины также встали на их пути и атаковали их множеством различных навыков, которые ослепили Ян Кэ или Фэньер. Трое людей клана Ян были в шаге от смерти. Вжух, вжух, вжух! Внезапно Ян Сюэ, Камма, Дзян Ху Цуань и другие воины клана Ян выпрыгнули из метеоритной формации. Когда Ян Му с остальными долго не входили в формацию, Ян Сюэ поняла, что у них проблемы и вместе со всеми выскочила наружу. С их помощью Ян Сюэ и других воинов клана Ян, Ян Му, Ян Кэ или Фэньер, выбрались из опасной ситуации. Жух, жух, жух! Три демонических призрака летели над Зао -джилан. Они были полностью сформированы из негативной энергии поэтому не боялись никакого физического урона. Из-за этих трех призраков выражение лица Цао Джилан стало мрачным. Она выставила перед собой руку, и из ее ладони вылетели волны энергии, которая значительно отличалась от глубокого Ци. Эти волны энергии были похожи на воду. Волны энергии превратились в странный барьер. Его трудно было заметить невооруженным глазом. Этот барьер предназначался исключительно для обороны. От одновременного удара трех демонических призраков барьер прогнулся, но не сломался. Небольшие капли пота появились на лбу Дзао Джилан. Ее барьер мог выдержать удары призраков, но потерял много сил. «Печать жизни и смерти!» – взревел Шиян. Две руки Шияна засияли ярким светом. Семь печати полетели в Дзао Джилан – «Бум-бум-бум-бум!» Семь печати врезались в невидимый барьер Цао-Джилан и ярко взорвались. Лицо Цао-Джилан исказилось, и она крикнула «Звездный сдвиг!». Яркое свечение вспыхнуло в воздухе перед Цао-Джилан, и появилось гладкое зеркало. В этот момент три демонических призрака почти вплотную подлетели к Цао-Джилан. Внезапно три призрака просто исчезли, когда коснулись поверхности зеркала. Прямо перед Зао Джилан призраки исчезли без следа. Тут же глаза Шияна вспыхнули ярким красным светом. Он почувствовал, что три демонических призрака появились за пределами дворца в трех разных местах. Зао Джилан использовала свой боевой дух и раскидала по разным местам демонических призраков, созданных из негативной энергии. «У тебя все еще есть какие-то трюки в запасе?» «Да уж, Ворень Свербетствия заставил меня применить этот защитный навык. Можешь гордиться собой!» Зао Джилан покачала головой и с неким сочувствием сказала, «Сначала я хотела просто схватить тебя живьем, но из-за того, что ты сопротивляешься, мне придется убить тебя и самой разобраться в твоих секретах». Внезапно красивые глаза Зао Джилан вспыхнули странным светом. Свет в ее глазах был похож на две галактики, окружающих во Вселенной. В это же время разные типы энергии вышли из тела цао -джилан. Пять разноцветных огней — красный, желтый, зеленый, синий и бирюзовый — появились возле ее тела. Сила этих пяти огней совершенно отличалась от глубокого Ци. «Пятицветный священный свет!» Ян Му внезапно закричал. «Шу ты не можешь заблокировать это! Немедленно уклоняйся!» Шиян посмотрел своими крово-красными глазами на Цао-Джилан и внезапно закрыл их. Выражения лиц Ян Сюэ, Ян Кэ, Ли Фаньер внезапно изменились. Они начали кричать Шияну, чтобы он уклонился. Пятицветный священный свет был навыком святого уровня клана Цао. Говорят, что культивирование этого навыка очень сложное. Воин должен содержать в своем теле пять различных типов энергии и иметь над ними идеальный контроль. Только тогда он может применить пятицветный священный свет. Из-за таких требований даже в клоне Цзао редко кто мог использовать пятицветный священный свет. Поэтому ходят слухи, что этот навык чрезвычайно удивителен. Как только Янму и другие увидели пять разноцветных огней, вышедшие из тела Цзао Джилан, то тут же вспомнили слухи о легендарном боевом навыке и стали призывать Шияна к немедленному уклонению. Однако в этот момент Ши просто решил закрыть глаза. В этот момент все члены клана Ян старались докричаться до шияна, ибо помочь ему они не успевали. «Я знаю, что эти три призрака летают быстро, но не думаю, что они успеют помочь тебе», сказала Цао Джилан и сконцентрировала пятицветный священный свет перед своей грудью. Каждый из пяти разноцветных шаров света стал толщиной в колонну. Колыхнувшись, эти колонны света... Резко выстрелили вперед. Они летели прямо в Шияна. Вжух, вжух, вжух! Пятицветный священный свет разрезал воздух. Его скорость была настолько большой, что почти невозможно увидеть. Шиян твердо стоял на одном месте. Вжух! Пятицветный священный свет прошел сквозь его тело. Он врезался в стену дворца, что была позади него. «Младший Ян!» — закричал Янму. «Хм! Заоджилан посмотрела вперед и сказала: « Ещ одна иллюзия! На этот раз ты ускользнул, но что будешь делать дальше? Среди каменных рун появилась фигура Шияна, используя молниеносное движение и фантомное движение вместе со вторым этапом ярости. Он смог увидеть направление атаки пятицветного священного света и уклониться от него. А я больше не собираюсь убегать. Шян посмотрел на зао и произнес эти слова. Совершенно безэмоциональным тоном. Пучки огненной энергии вылетели из кровавого кольца. Огненная энергия прокатилась по всем меридианам Шияна. Из его ноздрей и уголков глаз стали появляться небольшие языки пламени. Весь его внешний вид казался странным. В этот момент его тело наполнилось энергией сути пламени, которая способна сжечь все живое. Конец 228 главы.